Следующий день я начала с того, что запросила у Тадеска информационные базы нескольких колледжей с разным уклоном и общей военной академии на Заруни. Он мог передать мне большой объём информации в зашифрованном виде, а я загрузить её на свой визор. Начну с расширения горизонта настолько, насколько это возможно здесь. Я много сил растратила на то, чтобы вырваться из кана, забыть всё, что со мной происходило, и теперь нужно отключиться от второстепенных задач и восстановить ресурсы. Времени у меня много, ночи длинные, все дневные перерывы мои. Даже занимайся исследованиями. Я беспрерывно могу поглощать огромные блоки информации. Так всегда было в колледже, а после занятий с Даниром я снова стала наполняться энергией. Но выхода на ТАДЕСКА не было несколько дней. Связь с Альянсом начинала работать с серьёзными перебоями. "Калиста, можешь перенастроить канал связи?" спросила я, вбегая в командный отсек ранним утром. Знала, что найду её здесь. У моих друзей родились близнецы. Мне так хочется всех поздравить. Калиста тепло улыбнулась, спустила ноги с кресла, развернулась к панели управления и быстро пробежалась по ней пальцами. Прости, милая, сильные помехи. Отправь сообщение. В какой-то промежуток система поймает сигнал и отправит. Я уже, но не доходит. Разочарованная, опустилась я по стене отсека на скрещённых ногах. Как думаешь, связь ещё будет? Ну, в аномальную зону мы ещё не вошли, в теории, да. Что ж, буду надеяться. Грань такая. Иди поспи ещё. Улыбнулась Калиста. Я заметила, ты работаешь по ночам. Совсем выдохнешься. Ничего, отосплюсь за два фазиса, усмехнулась я и уронила затылок на стену. Я тут посижу немного, вид умиротворяет. Калиста согласно моргнула и, подтянув колени к груди, откинулась на спинку кресла. Я включила визоры, сонно гуляя взглядом по своим наработкам по встройке в защитные алгоритмы, вдруг поняла, в каком направлении дальше двигаться. Столько дней я билась над решением этой задачи, и в один миг озарение взбудоражило. "Команде собраться в столовом отсеке", раздался серьёзный голос Данира. Я вытянулась и переглянулась с Калистой. "Рано же ещё", возмутилась она, взглянув на часы. Я с досадой выключила визоры и поднялась. Только ухватила идею, но она, не закреплённая пристальным вниманием, уже растворялась в обыденности моби. Однако Данир никогда не приглашал нас на собрание, значит, что-то серьёзное. Команда, у меня новости, как только все расселись за столом, начал Данир. Мы приблизимся к аномальной зоне раньше, чем ожидалось. Сегодня начинаем подготовку к ресну. Ещё немного, и я бы отправила Тадеску от подробную расшифровку уязвимостей защитных алгоритмов. Но я даже связаться с ним не могу. Сердито сцепила зубы я. Поэтому такие перебои со связью, ровно спросила я. Очевидно, согласилась Каллиста и кивками подтвердили остальные техники. До завтрака всем пройти в медоттек и сделать первую процедуру, велел пол. У нас 3 дня на подготовку.